Глава восьмая. Ханна. На следующий вечер Элли звонит в тот момент, когда я вылетаю из музыкального корпуса после очередной катастрофической репетиции с Кэсом. «Ого!» — говорит она, когда слышит мой тон. «Что это с тобой?» «Кэссити Донован!» сердит отвечаю я. «Репетиция была кошмарной!» Он опять пытается украсть у тебя все хорошие ноты? Хуже. Я слишком взбешена, чтобы пересказывать случившееся. Я и не пересказываю. Эл, мне дико хочется подкрасться к нему, когда он будет спать и придушить подушкой. Нет, мне хочется прикончить его, когда он будет бодрствовать, чтобы он успел увидеть радость на моём лице. Её смех щекочет моё ухо. «Чёрт! А он здорово достал тебя, да? Хочешь поговорить об этом за ужином?» «Не смогу. Я сегодня встречаюсь с Грэхэмом. Ещё одна договорённость, которую у меня нет желания выполнять. Моя мечта — принять душ и улечься перед телевизором. Но я знаю Гаррета. Он станет преследовать меня и орать, если я смелюсь отменить нашу встречу. До сих пор не могу поверить, что ты согласилась на эти занятия» тянет Элли. Наверное, он умеет убеждать. Типа того, соглашаюсь я. Я не рассказывала Элли о нашей сделке с Гарретом, главным образом потому, что хочу оттянуть тот момент, когда она узнает о моей одержимости Джастином и начнёт меня подразнивать. Знаю, я не смогу вечно скрывать от неё правду. У неё наверняка возникнут вопросы, когда выяснится, что я иду на вечеринку с гаротом но к этому времени я успею придумать хороший предлог. Есть вещи, в которых стыдно признаваться даже ближайшей подруге. «Сколько он тебе платит?» С любопытством спрашивает она. «Я как дура называю первую попавшуюся сумму. Э-э-э, шестьдесят. Шестьдесят долларов в час? Мать честная, безумие какое-то. Тебе стоит пригласить меня в ресторан» и угостить хорошим стейком, когда вы закончите. Угостить стейком? Чёрт! Да такой стейк стоит моего заработка за три смены. Вот доказательство того, что врать плохо. Враньё всегда возвращается, чтобы укусить вас за одно место. Обязательно. Беззаботным тоном говорю я. Кстати, мне пора. На сегодня Трэйси машина мне не дала, так что мне нужно вызвать такси. Увидимся через пару часов. Такси довозит меня до дома Гаррета, и я договариваюсь с водителем, чтобы он заехал за мной через полтора часа. Гаррет предупредил меня, чтобы я спокойно заходила в дом, так как за рёвом телевизора или стереосистемы звонок никто не слышит. Однако сейчас в доме стоит тишина. грехом кричу я от двери. «Я наверху!» — слышится его голос. Я поднимаюсь в его спальню. Он одет в спортивные брюки и белую майку-борцовку, которая подчеркивает красоту его идеально сформированных бицепсов и сильных предплечий. Я не могу отрицать, что его тело выглядит притягательно. Он крупный, но не такой грузный, как футбольные полузащитники. Высокий, гибкий и мускулистый. На правом предплечье я вижу татуировку. Чёрные языки пламени тянутся к плечу, огибая бицепс. «Привет. А где твои соседи?» «Сегодня же пятница. Где, по-твоему, они могут быть? Тусуются?» Мрачно отвечает парень, доставая лекции из валяющегося на полу рюкзака. «А ты предпочёл позаниматься?» «Замечаю я. Даже не знаю, что лучше». «Восхититься твоим героизмом или пожалеть тебя?» «Уэлси, я не тусуюсь во время сезона. Я уже говорил тебе об этом». «Говорил, но я ему не поверила». «Как это он не тусуется каждый вечер?» «Я имею в виду, взгляните на этого парня. Да он прекраснее и популярнее, чем Бибер». «Ну, во всяком случае, чем тот Бибер, каким он был до того, как сорвался с катушек» и бросил свою обезьянку в чужой стране. Мы устраиваемся на кровати и сразу принимаемся за работу. Но каждый раз, когда Гарретт принимается читать теорию, я мысленно возвращаюсь к сегодняшней репетиции. Во мне продолжает кипеть гнев, и испорченное настроение, как не стыдно мне признавать это, отражается на наших занятиях. Я въедливее, чем хотела бы, и страшно раздражаюсь, когда Гарретт неправильно истолковывает материал. «Неужели так сложно?» — ворчу я, когда он в третий раз не может ответить на вопрос. Он говорит... «Ладно, я всё понял», — обрывает меня парень, досадливо хмурясь. «Не зачем кидаться на меня, Уэлси!» «Извини, я на мгновение закрываю глаза, чтобы успокоиться. Давай перейдём к следующему философу». Вернёмся к Фуко в конце. Гаррет сурово смотрит на меня. «Никуда мы переходить не будем. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не расскажешь, почему тебе так и хочется откусить мне голову. Что, лапочка игнорирует тебя в квадрате?» Его сарказм только подстёгивает моё раздражение. «Нет». «У тебя месячные?» «О, Боже, ты меня достал! Просто читай!» Я не буду читать эту чертовщину». Парень складывает руки на груди. «Послушай, есть легкий способ справиться с твоей стервозностью. Тебе достаточно рассказать, что тебя взбесило. Я объясню тебе, что ты ведешь себя нелепо, и мы мирно продолжим занятия». Я недооценила упрямство Гаррета. «А зря, ведь он своей настойчивостью перехитрил меня и добился всего, что ему было надо». Я не хочу откровенничать с ним, но моя ссора с Кэсом висит надо мной, как тёмная туча, и мне надо развеять скопившуюся в ней грозовую энергию, пока она меня не поглотила. «Он хочет хор!» Гаррет хлопает глазами. «Кто хочет хор?» «Мой партнёр по дуэту!» Угрюмо отвечаю я. «Он же проклятие моей жизни!» Клянусь, если бы я не боялась сломать руку, Я бы врезала по его наглой, тупой роже. «Хочешь, вот я научу тебя?» Гаррет крепко сжимает губы, как будто сдерживает смех. «Меня так и подмывает сказать «да». Если серьёзно, то с этим парнем просто невозможно работать. Песня фантастическая, а он только и делает, что придирается к каждой микроскопической детали. Тональность, темп, аранжировка, чёртовы костюмы, в которых мы будем выступать». «Ладно, так что насчет хора?» «Только представь, Гаррет, Кэс хочет, чтобы в последнем куплете нам подпевал хор. Чёртов хор! Мы уже неделями репетируем эту песню. Предполагалось, что исполнение будет простеньким и незатейливым, чтобы мы оба могли раскрыть свои голоса. И тут он вдруг предлагает сделать из этого гигантское представление». «Тебя послушать? Так он самое настоящее дива!» Он и есть дива. Я готова оторвать ему башку. От гнева у меня сдавливает горло, руки трясутся. И потом, как будто всего этого ему мало. За две минуты до конца репетиции он заявляет, что нам нужно изменить аранжировку. А что не так с аранжировкой? Ничего, с аранжировкой всё нормально. А Мэри Джейн, девчонка, которая написала эту проклятую песню, сидит и помалкивает. Не знаю, то ли она боится Кэса, то ли втюрилась в него, но от неё никакой помощи. Она затыкается, когда мы начинаем бодаться, а должна была бы высказывать своё мнение и помогать решать проблему. Гаррет надувает губы. Примерно так делала моя бабушка, когда глубоко задумывалась. Просто прелесть. Но он прибьёт меня, если я скажу, что он напомнил, «Мне мою бабушку!» «Ну!» — говорю я, не выдерживая его молчания. «Я хочу услышать эту песню!» «Моему удивлению нет предела!» «Почему? Зачем?» «Затем, что ты только о ней говоришь, с того момента, как мы увиделись!» «Ничего подобного! Я заговорила о ней впервые!» «Он небрежно отмахивается! Подозреваю!» Это типичный для него жест. «Ну, я хочу услышать её. Если у этой девочки по имени Мэри Джейн кишка тонка для правомочной критики, тогда это сделаю я». Он пожимает плечами. «Может, твой партнёр? Как его зовут?» «Кэс». «Может, Кэс и прав. А ты просто слишком упряма, чтобы увидеть это». «Поверь мне, он ошибается». «Замечательно». Только позволь судить мне. Спой оба варианта. Тот, который сейчас, и тот, на котором настаивает Кэс. И я выскажу тебе своё мнение. Ты же играешь, да? Я непонимающе хмурюсь. Что играю? Гаррет закатывает глаза. На инструментах. А, да, играю. На пианино и гитаре. А что? Сейчас приду. Он выбегает из комнаты. Я слышу его шаги в коридоре, потом скрипит какая-то дверь. Он возвращается с акустической гитары в руке. «Такера», — поясняет он, — он не обидится, если ты поиграешь на ней. Я скрижищу зубами. Я не собираюсь петь тебе серенады «А почему бы нет? Ты стесняешься?» «Нет, просто у меня есть другие дела». Я устремляю на него... Многозначительный взгляд. Например, помочь тебе с пересдачей. «Мы почти закончили с постмодернизмом. Всё самое трудное будет на следующем занятии». В его голосе появляются дразнящие нотки. «Ладно тебе, у нас есть время. Дай мне послушать». Он совершенно по-мальчишески улыбается, и я сдаюсь. Он мастерски научился изображать из себя весёлого мальчишку. Только он не мальчишка. Он мужчина с сильным телом и решительно вздёрнутым подбородком. Я знаю, Гаррет будет травить меня весь вечер, если я не соглашусь петь. Я беру гитару и пробегаю пальцами по струнам. Гитара настроена, правда, чуть выше, чем та, что у меня дома, но звук замечательный». Гаррет забирается на кровать и кладет голову на целую гору подушек. Я впервые вижу, чтобы человеку для сна нужно было так много подушек. Может, они необходимы ему как колыбель для его непомерного эго? Ладно, сдаюсь я. Вот так это выглядит сейчас. Представь, что в первом куплете ко мне присоединяется мужской голос, а потом... Мы поём второй куплет. Я знаю многих певцов, которые стесняются петь перед незнакомыми людьми. Но у меня с этим проблем нет. С самого детства музыка была для меня убежищем. Когда я пою, окружающий мир исчезает. Остаюсь я и музыка. И ещё чувство глубокого покоя, которое я нигде больше не могу найти, как ни стараюсь. Я набираю в грудь воздуха, проигрываю вступительные аккорды и начинаю петь. Я не смотрю на Гарта, потому что меня здесь уже нет. Я растворилась в мелодии и словах. Я полностью сосредоточена на звучании своего голоса и гитары. Мне нравится эта песня. Действительно нравится. Она обладает неповторимой красотой. И даже без дополняющего «Мой голос» богатого баритона Кэсса она всё равно производит неизгладимое впечатление своей щемящей душу глубиной, столь характерной для лирики М.Джи. Почти сразу же у меня в голове проясняется, а на сердце становится легче. Я опять единое целое. И всё это благодаря музыке. Музыка спасла меня, И после изнасилования, когда меня что-то гнетет или когда не хватает сил переносить душевную боль, я сажусь за пианино или беру гитару, и я понимаю, что счастье рядом, и оно всегда достижимо для меня, всегда доступно, пока я могу петь. Несколько минут спустя последняя нота растворяется в воздухе, как нежный аромат духов, и я возвращаюсь в настоящее. Я поворачиваюсь к гароту, но его лицо ничего не выражает. Даже не знаю, чего я ожидала от него — восторгов, насмешек. Вот молчание точно не ожидала. «Хочешь услышать версию Кэса?» — спрашиваю я. Он кивает. Всего лишь, еле заметно дергает головой и ничего не говорит. Отсутствие реакции с его стороны нервирует меня. И на этот раз я пою с закрытыми глазами. Я передвигаю модуляцию туда, куда настаивал Кэс. Повторяю еще раз припев так, как он хотел, и точно понимаю, что во мне нет ни капли предвзятости, когда я отстаиваю первый вариант. Второй вариант скучный, а повтор припева явный перебор. К моему удивлению, Гарретт соглашается со мной сразу же, как только я высказываю свое мнение. «В таком исполнении она затянута», — говорит он хриплым голосом. «Ведь это же ясно, правда?» Я потрясена тем, что Гарретт практически озвучил мои умозаключения. «Эх, если бы у М.Г. хватало духу высказываться в присутствии Кэса!» «И забудь о Хоре!» Тебе он не нужен. Чёрт, я думаю, и Кэс тебе не нужен. Парень ошарашенно качает головой. Твой голос. Знаешь, Уэлси, он прекрасен. У меня начинают палачёки. Ты так думаешь? Взволнованное выражение на его лице говорит мне о том, что он абсолютно серьёзен. Сыграй что-нибудь ещё, просит он. Хм, а что ты хочешь услышать? Что угодно, мне безразлично. Я поржена страстностью его голоса, эмоциями, которые отражаются в его серых глазах. Мне просто нужно ещё раз услышать, как ты поёшь. Ого! Ладно, всю жизнь люди говорили мне, что я талантлива, но кроме родителей никто больше не умолял меня спеть. «Пожалуйста!» — тихо просит Гарретт и я пою песню собственного сочинения. Но так как она еще сырая, я перехожу на другую. Я играю «Будь со мной» — любимую песню мамы, ту, которую я пела ей на каждый день рождения. Сноска «Stand by me» записана в 1960 году. Песня в исполнении американского певца Бена Кинга. 1938-2015, который считается классиком соул-музыки. Воспоминания снова уносят меня туда, где царят мир и спокойствие. На половине песни глаза Гаррета закрываются. Я вижу, как мерно поднимается и опускается его грудная клетка. Мой голос дрожит от переполняющих меня эмоций. Затем мой взгляд перемещается на лицо Гаррета, и я замечаю среди щетины маленький белый шрам на подбородке. «Интересно, где он его получил?» — спрашиваю я себя. «Хоккей? Несчастный случай, когда он был ребёнком?» Его глаза остаются закрытыми до последнего аккорда, и я решаю, что он заснул. Я откладываю гитару. Глаза Гаррета распахиваются прежде, чем я успеваю встать с кровати. «Ой, ты не спишь!» — вздрагиваю я. «Я думала, ты заснул!» Он садится, и в его голосе слышится неподдельный восторг. «Где ты научилась так петь?» Я в замешательстве пожимаю плечами. «В отличие от Кэса, я не умею петь себе дифирамбы». «Не знаю, это то, что я умела всегда». «Ты училась?» Я мотаю головой. «То есть ты однажды открыла рот и запела вот так?» Я смеюсь. Ты говоришь, как мои родители. Папа и мама часто шутили, что в роддоме произошла путаница, и им выдали чужого ребёнка. У меня в семье все безголосы. Никто не может понять, от кого у меня способности к музыке. «Надо бы взять у тебя автограф». Когда тебя будут награждать грэми я продам его на ebay за огромные деньги. Я вздыхаю. Музыкальный бизнес жесток, дружище. Я не выдержу и сорвусь, если попытаюсь влезть во всё это. Выдержишь. В его голосе нет ни тени сомнения. Кстати, я думаю, ты делаешь ошибку. Выступай на конкурсе дуэтом. Ты должна быть на сцене одна. Серьёзно. «Представь, ты сидишь на сцене в единственном круге света и поёшь так, как пела сейчас. Да от твоего выступления у всех зрителей по коже побегут мурашки». «Может, Гаррет и прав. Не насчёт мурашек, а насчёт того, что я сделала ошибку, объединившись с Кэсом. Ну, уже поздно. Мне некуда деваться. Ты всегда можешь отказаться». «Ни за что, это подло!» «Я имею в виду вот что. Если ты откажешься сейчас, у тебя хватит времени подготовить соло. Если будешь тянуть, то останешься в дураках». «Я так не могу!» «Я смотрю на парня с вызовом. Ты бы смог подвести своих товарищей по команде, зная, что они на тебя рассчитывают?» Он отвечает без колебаний. «Никогда!» «Тогда почему ты думаешь, что я пойду на такое?» «Потому что Кэс не из твоей команды», — спокойно отвечает Гарретт. «Судя по тому, что ты рассказываешь, он с самого начала действует исключительно тебе во вред». Я согласилась петь с ним, твердо говорю я. «А мое слово что-то да значит». Я смотрю на будильник и чертыхаюсь, понимая, сколько времени. «Мне пора». Такси уже ждёт меня. Я быстро соскакиваю с кровати. Только мне сначала нужно пописать. Гаррет хмыкает. СМИ. Сноска. Слишком много информации. Все писают, Гаррет. Смирись с этим. Через несколько минут, когда я выхожу из туалета, я вижу на лице Гаррета невиннейшее на свете выражение. И, естественно, у меня тут же возникают подозрения. Я смотрю на учебники, разбросанные по кровати, затем на свою сумку на полу, но ничего из ряда вон входящего не замечаю. «Что ты сделал?» — спрашиваю я. «Ничего?» — беззаботно отвечает он. «Знаешь, у меня завтра игра, так что наше следующее занятие будет в воскресенье. Как тебе? Ближе к вечеру?» Хорошо. Говорю я, но всё равно не могу избавиться от ощущения, что он что-то затеял. Только через пятнадцать минут, проходя в свою комнату, я обнаруживаю, что мои подозрения были не беспочвенны. У меня от ярости аж сводит скулы, когда я получаю сообщение от Гарота. Он: "Признание. Когда ты была в WC Я стёр с твоего айпод весь One Direction. Не стоит благодарности. Я. Что? Я тебя люблю. Он. Сильно? Тут я соображаю, что произошло, и холодею от ужаса. Я. Я убью тебя. Я имела в виду «убью» чёртова автозамена. Он. Ну да, теперь будем винить автозамену. Я. «Чтоб ее!» «Он. Кажется, кто-то меня так любит, что хочет поцеловать». «Я. Спокойной ночи, грехом «Он. Ты точно не хочешь вернуться сюда, потренировать наши языки?» «Я. Фи. Ни за что». «Он. Угу. Зы. Проверь почту. Я отправил тебе зазипованную музыку, настоящую музыку». «Я», и она прямиком отправится в корзину. Я улыбаюсь, отправляя это сообщение, и в этот момент в комнату входит Элли. Как у неё получается так подгадывать? «Кому пишешь?» Она пьёт свой любимый сок, эту мерзость, и соломинка выпадает из её рта, когда она ахает. «Вот это да! Джастину?» «Нет!» всего лишь Грэхэму. Он опять достал меня, до да самого не могу. «А что, вы теперь друзья?» подразнивает меня Элли. Я ошарашенно замираю. У меня на языке вертится категорическое «нет». Но я чувствую, что это неправильный ответ, вспоминая, как мы провели последние два часа, как я разоткровенничалась с ним о своих проблемах с кэсом а потом белым ему серенады, будто трубадур. Если честно, город грехом не так уж плох, как я думала. Пусть он временами и бывает невыносим. Так что я печально улыбаюсь и говорю: "Ага, наверное.